Перед войной Еще до начала Великой Отечественной войны Лаврентию Павловичу приходилось заниматься и чисто военными вопросами. Так, 29 ноября 1939 года, в самый канун советского нападения на Финляндию, последовавшего утром следующего дня, он направил весьма тревожное письмо наркому оборону маршалу Ворошилову. Пока опубликован лишь фрагмент этого письма, посвящённый краснознамённому Балтийскому флоту. Но можно предположить, что другие части письма касались состояния сухопутных войск и ВВС и рисовали положение не чуть не в лучшем свете. Отрывок же, посвящённый Балтийскому флоту, стоит процитировать полностью. В деле боевой подготовки КБФ В ответ ряд недочётов. В работе штаба наблюдается неорганизованность и излишняя суета. Нет должного оперативного взаимодействия между отделами штаба флота. Оперативным отделом штаба флота при разработке десантной операции было выработано большое количество вариантов, и ни один из них глубоко продуман не был. Поставленная перед стрелковой бригадой особого назначения задача по десантной операции менялась три раза. Первый отдел штаба оперативный самостоятельно с разработкой необходимых операций не справился. Поэтому в помощь для выполнения этой работы было привлечено большое количество командного состава флота, преподавателей Академии, даже команды. коменданты транспортов. Вокруг операции ведётся много телефонных и устных переговоров. В комнату, где сконцентрированы все оперативные документы и разработки, посещают много посторонних лиц. Командование Кронштадтского укреплённого района посвятило уже командирам и комиссарам дивизионов в планы их дислокации на островах Финском заливе. Всё это привело к тому, что о предстоящей операции знает не только почти весь командный состав флота, но слухи о них, о операциях, проникли даже в среду гражданского населения. Разведывательный отдел штаба флота работает плохо. Подготовка транспортов для десантной операции проходит без достаточного руководства со стороны штаба флота и без наблюдения опытных специалистов. Транспорты оборудуются крайне медленно и к тому же с большими переделками изготовленные трапы для спуска транспортируемой тяжеловесной материальной части оказались негодными и их пришлось переделывать неорганизованность в работе наблюдается и в некоторых штабах соединения флота Начальник штаба эскадры, капитан первого ранга Челпанов, докладывая командующему флота о готовности артиллерии, не знал даже точных данных о количестве и марках снарядов, необходимых для новых миноносцев. Артиллерийская подготовка флота находится не на должной высоте. Крейсер Киров ни одной из зачётных стрельб из главного калибра не выполнил. Новые миноносцы и лидеры зачётных стрельб не выполнили. А старые эсминцы, которые в предстоящей операции будут осуществлять десантные задачи, огневой подготовки в течение всей летней кампании не проходили и использовали только лишь как обеспечивающие корабли. Новую материальную часть артиллерии, личный состав, в том числе командиры боевых частей, знают плохо. Установленные на новых кораблях пушки К-34 76 мм и крупнокалиберные пулемёты ДК ещё не опробованы. На якабинце при проверке знаний материальной части оказалось, что личный состав не может даже самостоятельно зарядить пушку К-21. На некоторых кораблях и береговых частях нет таблиц стрельб. Форт Краснофлотский, на который возложены весьма ответственные задачи, таблицы сверхдальних стрельб для 12-дюймового калибра получил только лишь 16 ноября. Не все корабли имеют пристреленные пулемёты. Сторожевой корабль Вихрь, получив ответственное задание, вышел с не пристреленными пулемётами и всего лишь на 30% обеспеченный спасательными поясами. На сторожевом корабле Поруга вышел из строя компрессор А в связи с этим вышли из строя и торпедные аппараты, что на 50% снизило боеспособность корабля. Бере хорошо понимал, что войска к вторжению в Финляндию не готовы. Лаврентий Павлович не нёс никакой ответственности за подготовку армии и флота к войне. Поэтому он мог позволить себе очень откровенную критику. Беля прекрасно понимал, что эти и другие недостатки за сутки, оставшиеся до начала боевых действий, никак не исправишь. Если чтобы не умеет толком спланировать операцию, а артиллеристы зарядить орудия, если отсутствуют таблицы для стрельбы и не пристрелены пулемёты, если разведка работает плохо, а приготовление к наступлению не удаётся сохранить в тайне, Значит, войска, которым завтра предстоит перейти через финскую границу, потерпят серьёзные неудачи и не смогут добиться быстрой победы. Похоже, глава НКВД писал письмо Ворошилову с прицелом на будущее, чтобы потом, когда будут искать виновных за неизбежные военные неудачи, продемонстрировать Сталину свою прозорливость. Смотрите, я же предупреждал, что мы к войне не готовы. Но многомудрый Лаврентий Палыч также отлично понимал, что Сталин не будет пересматривать уже принятое решение о нападении на Финляндию. И закончил письмо Ворошилову на оптимистической ноте. Настроение личного состава Балтийского флота в связи с предстоящей операцией боевое. Краснофлотцы и нальч состав выражают свою готовность в любую минуту выполнить приказ правительства и встать на защиту Советского Союза. В период Великой Отечественной войны роль НКВД в экономике ещё больше выросла. В 1941-44 годах на долю ведомства Берии пришлось почти 15% всего капитального строительства. Зэки построили 612 полевых и 230 постоянных аэродромов, авиационные заводы в районе Куйбышева, авиазавод в Омске, три доменных печи с годовой мощностью почти в 1 млн тонн чугуна, 16 мартеновских и электроплавильных печей, выпускавших год до полумиллиона тонн стали. Прокатные станы на 542 тысячи тонн стали вели в строй десятки шахт и разрезов, где в год добывали до 7 миллионов тонн угля – 10 компрессорных станций для нефтяной промышленности, завод нитроглицериновых порохов и многое-многое другое. На предприятиях НКВД за тот же период было добыто 315 тонн золота, 9 миллионов тонн угля, 6 миллионов тонн черновой меди, 407 тысяч тонн нефти, 1 миллион тонн хромовитой руды, произведено 30 млн мин, выработано 90 млн кубометров леса и дров. Сталин был доволен успехами НКВД на экономическом фронте. И это стало одной из главных причин перевода Берии вскоре после окончания войны на хозяйственную работу.